Глава 26. К месту назначения военный корабль прибыл в середине дня. В этот раз на нижней палубе находится довольно мелкий улов. Всего четыре девушки и ни одного ребенка. Капитан судна и по совместительству правая рука барона наблюдает, как статуя свободы медленно, но верно приближается, а на берегу его уже ожидают около десяти человек. Капитан сплевывает за борт и спускается, отдает команду, чтобы девушек начали переносить наверх. В этот раз не было ни одной, которая пошла бы на это добровольно. Наступают тяжелые времена, скоро их вообще не останется. Девушек усыпили еще на том берегу, но ради сохранения секретности места, куда их привезли, им натянули на головы мешки, а снизу перетянули веревками. Уже через час товар был доставлен на берег, спущен в отсек одиннадцать, а капитан стоял рядом со столом барона. Он так и ждал момента, когда расскажет ему о подарке, о черноволосой девушке, которая разорила одну из паств и убила много преданных им людей, которых тоже становится все меньше и меньше. «Сколько?» — спрашивает барон, сидя за столом. «Четыре. Добровольно». Ни одной. Но среди четверых есть особенная. Кроме засады, на пристани нас ожидали люди из Берримора. У них была информация о девчонке. А когда мы уже готовы были отчаливать, один из паствы принес ее на берег. Взгляд барона моментально становится заинтересованным. Уверен, что это она. Я ее прежде не видел, но человек из Берримора утверждал, что это точно она. «Покажи». Когда они спускаются под землю, уже проходит достаточно времени, чтобы девушки очухались. «Она в отдельной», — говорит капитан и со слащавой улыбкой отпирает замок. Дверь протяжно скрипит. Барон переступает порог и подходит к девушке, сидящей спиной к входу. Она уже сняла мешок и сидит, раскачиваясь из стороны в сторону. Капитан стоит у выхода и достает пистолет из кобуры. Это на случай, если сучка рыпнется. Барон ее не видел, но, по словам одного из самых преданных людей, знает, она опасна. Эта худая, с изуродованными руками девушка в одиночку смогла испортить им жизнь. На всякий случай барон снимает с плеча автомат и дулом толкает девушку в спину. У него не было выбора, кроме как покарать ее, чтобы другим было неповадно. «Ну, здравствуй». Говорит барон, и девушка перестает шевелиться, а ее спина становится неправдоподобно прямой. Она медленно оборачивается и поднимает на барона карие глаза. «Папа?» — тихо спрашивает она, узнав в бароне мужчину, растившего ее практически всю жизнь. Барон вздрагивает от неожиданности, но быстро берет себя в руки. Переворачивает автомат и, замахнувшись, бьет девушку по виску. Она падает, барон разворачивается и уходит из камеры, мысленно прикидывая дальнейшие шаги. «Капитан, ты должен пристрелить девчонку на закате и сбросить тело в воду, и чтобы никто об этом не знал. А как же показательная казнь?» Барон останавливается и медленно оборачивается к капитану. Он смотрит так, что больше вопросов капитан не задает. Конец третьей книги.